Глава пятнадцатая «Межмирье. Некоторое время назад». «Не слабо их атакуют», — ухмылялся крепкий лысый мужчина, стоящий на корме летающего корабля. В его руке была подзорная труба, но в нее он не смотрел, хватило и навыка усиливающего зрения. Осмотрел он на то, как королевство Артема подверглось нападению порождений ночи. «Ты прав, брат, и теперь я полностью уверен». Это они убили младшего. Добавил худой мужчина, одетый в мантию, с лицом закрытым капюшоном. Пространственный король. Да, редкая добыча. Пробормотал третий мужчина, что был закован в броню, а рост превышал 2 метра. Судя по размеру, королевство было только недавно создано. Но у них есть оружие, изрыгающее пламя. Огнестрел. Поправил мужчина в мантии. Да, огнестрел. Многих потеряем. «Здесь на окраине набрать бойцов проще простого», — хмыкнул лысый здоровяк. «Да, набрать легко. Тогда голосуем». Закованный Влад и мужчина поднял руку, а затем и оба его брата подняли руки. «Решено. Отомстим за младшего. И сорвем куш». Договорившись, мужчины покинули корму и погрузились на абордажные лодки, летающие без использования воздушного шара. Вскоре они оказались на своих кораблях, что были куда меньше торгового судна торговца Дерека Агун, но при этом очень маневренно и хорошо вооружены. При этом у них не было воздушного баллона над судном, лишь воздушные мешки по бокам. Также на каждом борту было по 14 баллист, 7 на верхней палубе и 7 на средней, плюс триум, забитые вооруженными головорезами. Но это была лишь малая часть флота. Ведь позади находилось еще семь кораблей. Настоящая пиратская флотилия. Пираты принялись ждать окончания сражения с порождениями ночи. Ну и убивали тварей, которые лезли к ним сами. Впрочем, таких было мало. Создание ночи предпочитали королевство, поэтому пираты могли отдыхать, да через подзорную трубу смотреть на то, как происходит сражение. Но вскоре на остров опустился огненный купол, и больше ничего не было видно. Впрочем, все, что нужно, капитана кораблей уже увидели. Враг был силен, но не настолько, чтобы его невозможно было победить. Время шло, и вот огненный купол спал, и флот, снизившись, чтобы быть ниже острова, двинулся к нему. Стояла кромешная тьма, лишь крыша замка освещалась и немного территории перед ним. Поэтому никто не помешал флотилии залететь на территорию города и высадить большое количество пиратов, которые тут же принялись расходиться по городу. Каждый из них имел навык, позволяющий видеть даже в такой тьме. Все же ночное нападение – это излюбленная тактика пиратов-шеев. Город оказался пуст, что радовало и огорчало одновременно. Все же городские бои в условиях ночи могли лишить защитников огромного количества воинов а с другой стороны позволило множеству пиратов беспрепятственно подготовиться к нападению на замок. «Давно мы не грабили города». Мужчина в легкой одежде до шляпи-треуголки хищно оскалился, глядя на замок. «У них куча ценностей, но все во дворце». «Да ты видел склады? Парни сказали, что они ломятся от шкур, еды и прочей добычи. Лишь одного этого хватит на покупку парочки кораблей», ответил ему здоровяк из расы Шакари выглядели они как минотавры люди быки высокие сильные и свирепые шикарно мужчина в треуголке аж облизнулся сейчас устроим карусели с кораблей и выбьем всех защитников а после зададим им по первое число началось люди видящие мир в черно-белом спектре увидели как к дворцу летят корабли множество кораблей полчище воинов уже собрались напротив единственного входа в замок И их не смущали мощные ворота. Видали и помощнее. Но вдруг огненный купол опустился на остров и стало светло. «Проклятие! Нас обнаружили! В атаку!» Прокричал мужчина в треуголке и бросился к замку. Но не он один. По меньшей мере тысячи человек побежало к этому большому сооружению, активируя свои навыки. Пираты кричали, рычали, а кто-то проходил трансформацию обращаясь в различных звер-людей. Даже черепаха бежала на двух ногах, размахивая саблей. Добравшись до ворот, которые уже были уничтожены пороховой бомбой, бойцы бросились внутрь и оказались в длинном темном коридоре. Но вдруг обнаружилось, что в его стенах есть отверстие Раздался грохот, вспышки, и не менее девяти человек, не только они, были изрешечены пулями. «Черт, это ловушка!» Выкрикнул рогатый воин, прикрываясь щитом. Вот только стреляли слева и справа, а щит у него был один. «Прорываемся!» Раздался рев позади, и в коридор хлынул дым. Люди начали кашлять и задыхаться, а видимость стала около нулевая. Пираты бросились к концу коридора, прикрываясь навыками и щитами, так как защитники продолжали палить, но теперь стреляли наугад. А в конце была очередная дверь. Сейчас невысокий мужчина с двумя острыми рогами коснулся двери и использовал навык, после чего балка, держащая врата, вылетела из пазов, и толпа пиратов навалилась, раскрывая их. А там они... «Убьем!» — взревели Норф с мощными щитами в руках, а также копьями и клинками. Позади них парили феи, которые тут же ударили мощным ветром, сдувая дым и отталкивая людей. А затем началась битва. Пираты были многочисленны, а их уровень разнился от пятого до двадцатого. Навыки и снаряжение также были различны. Однако в индивидуальных боях пираты обычно на голову превосходят солдат. Но в бою стенка на стенку они ударились о щиты, и на них обрушились клинки и копья четырехруких норф. Тяжелая пехота королевства имела высокий уровень, королевское снаряжение Деранга, великолепно показавшее себя в боях, а также навыки. К примеру, ужасающий крик. ра Разом выкрикнули воины Норф, оглушая и дезориентируя множество пиратов. А затем сияющее оружие принялось рубить людей. Воины пошли вперед, выталкивая пиратов, и одновременно с этим из дыр в стене полили автоматчики. И пираты побежали. Сражаться в таких условиях для них было невозможным, ведь каждый боялся лишь за свою шкуру, поэтому люди кинулись прочь, оставляя за собой десятки раненых и убитых. А затем из замка наружу вырвались тяжелые пехотинцы и, присев, сложили щиты горизонтально, а за их спинами... Появились автоматчики. Одновременно с этим на крыше замка шло сражение. Вот только там не было армии. Пираты должны были расстрелять из баллист всех защитников королевства, которые поднимутся на крышу. Но, к их сожалению, король уже знал об их плане, поэтому сражение вел он сам, а также его лучшие воины. Лена просто закинула их на один из кораблей, и пираты струсили. Поняв, что их поимели, корабли начали улетать, разлетаясь в разные стороны. Но один из пиратских кораблей на прощание атаковал почти захваченный королем корабль. Правда, к его удивлению, 14 взрывных снарядов, выпущенных из баллист, вернулись обратно и разорвали левый борт пиратского судна. Корабль закрутило и повело в сторону, после чего он рухнул в море. Но и почти захваченный корабль не уцелел. Он неожиданно вспыхнул, так как капитан корабля решил погибнуть вместе с судном и подорвал боеприпасы. Одновременно с этим отступающие пираты принялись сжечь дома. Действовали они быстро, поэтому, когда армия королевства отправилась в погоню, ее встретили лишь пылающие дома. Вот только... «Думаете, сможете сбежать после всего, что вы сделали?» поинтересовался Кракен, появившийся прямо перед городскими вратами. «Убьем, гада!» — выкрикнул пират с кроличьими ушами и мехом на руках. Там же собралось сотни-три пиратов. Они собирались выбраться из города, а тут он. Кролик высоко подпрыгнул и, выхватив из кармана гвозди, метнул в Кракена. Но, не долетая до него, они взорвались, создавая множество дыма и осколков, которые впились в тело Кракена. Вот только... «Хорошая попытка!» Глазам жизни было плевать на дым и щупальца, схватив кролика, разорвали его на две части и метнули в остальных пиратов. Миг спустя щупальца начали колотить по земле, прихлопывая пиратов сразу пачками. Кто-то пытался бить в ответ, кто-то бросился прочь, а некоторые забирались на стену и спрыгивали с неё Было высоко, и кто-то ломал ноги, но немало пиратов смогли уцелеть и направились к краю острова, где их уже дожидались корабли. Огненный купол все еще освещал ночь, но он не особо мешал. Достаточно было парочки более-менее опытных магов, чтобы защитить корабль от пламени. Сражения также проходили и в других местах. Тифа, Чов с рыцарями, а также Лена не позволили пиратам сбежать. В это время армия королевства перекрывала улицы и добивала всех тех пиратов, кто метался по городу, пытаясь спастись. Вот только этот самый город сейчас пылал. Дома были построены весьма плотно друг к другу, чтобы было проще защищать город. Что в итоге сыграло злую шутку. Как и то, что дома в основном были из дерева. Ну и почти полное отсутствие интереса к магии воды. Твари! прошипел король, оказавшись на крыше замка. Сейчас город представлял собой жалкое зрелище. Сердце кровью обливалось. И не у него одного. Все горожане трудились, пытаясь потушить пожары и не допустить распространения огня. Дома в основном забрасывали землей. Кто-то набирал воду из колодцев, кто-то разбирал дома, дабы создать зону отчуждения. Но главным пожаром была Кристина. Она и все остальные феи, которые шустро изучили магию воды, организованно тушили пожары. Магия первого уровня, до да без обучения, мало что могла сделать. Но благодаря высоким характеристикам они просто использовали чистую магию для тушения пожара. Но даже так большая часть города была утеряна. Король. На крышу опустился чов, находящийся под действием навыка дракона. Все пираты в городе были или убиты, или пленены. Отступить удалось не больше пятой части. «Ах, их жизни как минимум оплатит часть повреждений», — вздохнул король. «Что по потерям?» «Девять человек, пять камерунцев и четыре свинолюда. Попали в засаду пиратов». «Черт!» Артем сжал кулаки, а Лена подбежала и обняла его. «Думал, застанем их врасплох и всех убьем. А все закончилось первой победой». «И они, вероятно, вернутся», — добавил Чов. «Предлагаю не дожидаться этого и самим наведаться к ним», — оскалился король. «Корабли! Блядь!» — выругался король. Он бросился в другую часть крыши и увидел потушенную, но сильно обгоревшую верфь, а корабли они пылали. Но не было одного корабля. «Они угнали корабль, остальные подожгли». Чов взлился не меньше Артема, а еще ощущал вину. Все же это он отвечает за защиту королевства. «Эх, все в порядке». Артем протяжно выдохнул и успокоился. «Будет там уроком. А теперь слушай мою команду». «Да, Ваше Величество». «Пусть и не без потерь, но мы пережили ночь. Камень, как известно, не горит, поэтому его мы не потеряли. Дерева у нас много. Однако я больше не буду его использовать». Но камень... Его мало, да? Тогда купим. Глаза Чёва заблестели, поняв, о чём Артём. Утром мы начинаем охоту. Нам нужно больше телепортационных арок. Поэтому устроим геноцид нежити с новым сканером осколков. В руке короля появился планшет, и он рассмеялся. Что ж, похоже, не всё так плохо. Итоговая таблица. Парящий осколок. Один. Биома. «Проклятая земля. Размер. Большой. Парящий осколок. Два. Биом. Проклятая земля. Размер. Маленький». Артем настроил фильтры, и сканер осколков нашел аж два парящих осколка, подходящего биома. Дальность сканера и правда существенно возросла, что очень вовремя, весь без кораблей они больше не могут вести разведку. Работа по устранению последствий пожара длилась до самого утра. И Артем уже успел посетить Москву и Новосибирск. Руки так и чесались начать поиск адмирала, но отвлекаться на него сейчас было нельзя. Местный бандитишка рано или поздно попадется ему или агентам правительства. Король запросил у правительства много-много камня. Щебень, обычный камень, целые скалы, что угодно. Сейчас камень был жизненно необходим королевству. Также нужны были предметы первой необходимости. Мыло, к примеру, одежда, зубные щетки. Все нужно. Большинство горожан лишилось всего своего имущества. «Может, поспишь?» Спросила Кристина, которая и сама выглядела бледной. Она бы искупалась в энергетической купальне, но она снова была уничтожена. Сгорела. «Я в порядке, а вот ты иди спать». Артем, сидящий за рабочим, отложил планшет и, подойдя к девушке в золотой мантии, взял ее на руки. «Хм, как принцессу!» – захихихала та, а парень приподнял бровь. «Вообще-то, как королеву!» «Точно!» – она вытянула руки и, обхватив шею Артема, сладко поцеловала его. «Не перетрудись столько Парень отнес свою женщину в кровать, где уже лежала Мира. Златовласая Норф легла лишь на секундочку, но тут же вырубилась. Уложив всех в кровать, парень закрыл штору, отчего в комнате стало темно, и вернулся в кабинет. А там уже находились Нуран и Кайла. В отличие от парня, у кошка-женщины было веселое настроение, и она, как обычно, домогалась парня. Вот только... «Мне кажется, или он не дышит?» Поинтересовался король, глядя на двухметровую девушку и парня, которого она прижимала к своей огромной груди. Тот висел словно тушка. Руки и ноги свисали и не шевелились. «А? Принц? Принц!» Запаниковала та и ослабила хватку, чем и воспользовался парень ростом метр шестьдесят и вырвался. «Я и правда чуть не задохнулся!» выкрикнул первый наследный принц королевства Иго. Иго Нуран. «Простите, увлеклась!» заулыбалась кайла но во взгляде не было ни капли раскаяния. «Времени мало. Давайте по-быстрому все решим» приказал король и сел за стол, а следом и эта парочка. Он протянул планшет, где показывалось, что можно построить в башне магов. И так как кайла верховный маг королевства, то это ее зона ответственности. «Появились новые комнаты. Нелегко выбрать», — ответила та, читая список. Название. Цена. Комната стихии. Огонь, вода, ветер, земля, мороз. 500 Здесь маги выбранной стихии, одной на одну комнату, могут тренироваться без угрозы уничтожить все вокруг и убиться, уже есть огонь и ветер. Комната продвинутой магии, электричество, иллюзия, свет, тьма, 1000 то же самое, что и стихийные комнаты. Артефактная мастерская, 1000 здесь можно делать артефакты. Зал заклинателей, 1500, сооружение, которое обязано быть на самом верху башни. Оно позволяет магам воздействовать на объекты вне башни и создавать заклинания. Как пример, создать купол огня и накрыть им весь остров. Уже есть. Библиотека, 100. Тут продаются книги навыков, а также книги по магии. В них описывается, как сотворить заклинания и базовые основы магии. Уже есть. Мастерская «Чародеев». 1000. Здесь можно будет улучшать снаряжение, добавляя ему различные свойства. Уже есть. Мастерская татуировщика 3000. Мастер татуировок может создавать особые чернила и накладывать руны на людей, давая им особые способности. Мастерская големов 2000. Как и сказано в названии, здесь можно создавать големов. Но для них нужны магические кристаллы. Зал элементалей 3000. В этой комнате создаются элементали магические создания. Их можно использовать в бою, однако делаются они крайне долго, а поддержка их существования будет расходовать уйму еже. Кристальный сад 500. Эта комната позволит выращивать кристаллы, которые можно использовать в качестве магических батареек. Магический гарпун 2000 позволяет притянуть к себе осколок. Уже есть. Пространственный склад 1000, просто огромный склад. Ботанический сад 700, теплица, в которой можно выращивать различные растения. Зал для медитации 300, помещение с множеством комнат для медитации. Общежитие для магов 1000, весьма большое общежитие, но с маленькими комнатами. Чародейская кузница 4000, здесь чародеи-кузнецы могут ковать свои изделия. Иллюзорная арена 5000. Здесь люди могут сражаться, но не только маги, но и кто угодно. Умереть в арене нельзя, а повышать уровни навыков можно. Магическое хранилище 9000. Может хранить в себе большие запасы маны. Я предлагаю взять магическое хранилище и кристальный сад. Предложила Кайла и, увидев взгляд короля, тут же аргументировала свой выбор. Первое позволит нам дольше использовать магию башни. А второе, учитывая, что энергоядром у нас является огромный магический кристалл, башня имеет 300% процентный бонус к эффективности. Поэтому и кристаллы будут выращиваться очень быстро. «Они нужны для чародеев?» – спросил Артем. «Да, очень нужны. И успехи чародеев уже вполне неплохие. Сейчас они тренируются на стрелах, в основном электрических. Охотники уже высоко оценили их». «Хорошо, тогда я предлагаю убрать комнату огня и ветра, а вместо них поставить арену. Я тоже думала и, пожалуй, соглашусь с вами. Теперь, когда появились книги по магии, обычные комнаты больше не нужны». Король кивнул и, вернув планшет, купил новые комнаты для башни магов. Осталось две комнаты. Первой была выбрана мастерская татуировщика, потому что выглядело перспективно. но ну, последним Артем выбрал ботанический сад». Было множество вариантов, но все они были бесполезны из-за банальной нехватки времени и обученных магов. Поэтому временно будет сад, в котором грапи смогут выращивать свои целебные крышки и яды. На этом все. Спасибо. — Артем, — вдруг заговорил Нуран, — теперь, когда флот повстанцев пал... — Думаешь, самое время возвращаться домой? — удивился Артем, а парень опустил голову. — Нет, меня, скорее всего, убьют, но... «Если я помогу твоему королевству, то все получится, да?» Король откинулся на спинку стула и кинул взгляд на Кайлу. Та молчала, но выглядела грустной. Нуран же все еще сидел с опущенной головой. «Ты знаешь, в каком мы положении. Но если твое королевство сможет предложить мне что-то действительно нужное, то я подумаю». «Есть два осколка сердца королевства». Парень поднял взгляд, а Артем не мог не удивиться. Об этом мало кто знает. Слышал разговор Мира и Кристины. Они не виноваты. Я не знал, что это, но теперь понял, почему отец хранит эти реликвии как что-то невероятно ценное. Значит, твой отец знает, что это? Не уверен. Сперва я решу текущие дела. Не могу сказать, сколько времени это займет. Но как только появится возможность, мы так и быть отправимся к тебе. Спасибо. Нуран аж засиял от счастья. А теперь готовьтесь, у нас сегодня много сражений. Как артём и сказал, сражений на этот день было запланировано прям очень много, и ближайшее состоялось всего через 40 минут. Королевство подлетело к весьма крупному парящему осколку, но его размер считался маленьким. Но маленький – это не крохотный. В это самое время Кристина и Стифы находились в ЦАР и продолжили продавать навыки. Мира находилась в Москве. Четырехрукая девушка занималась продажей новых предметов системы. Также был куплен осколок сердца королевства. Внимание! Ваше королевство получило второй осколок сердца и зал сердца был улучшен. Отныне все функции королевства усилены на 75%. Доход от налогов увеличен. Ну а Лена в этот самый момент летела в следующую африканскую страну. Навыки сами себя не продадут. Ну а остров уже врезался в парящий осколок, чья земля была мертвой и пахла гнилью. «Мне их даже жалко!» — хохотнул Чов, глядя на армию нежити, которая собиралась на осколке Сам осколок был примерно размером с тот, где артём и рыцари бились с огромным говорящим зомби. Да и город имелся, причем немного больше прошлого. Вот только он был гнилым, деревянным, что не могло не расстроить короля, который рассчитывал на камень. Битва же, армия нежити даже численностью уступала королевской армии, поэтому биться с ними позволили лишь эльфийкам, кентаврам и свинам. Новенькие должны были на своей шкуре ощутить, что такое нежить, но этого не удалось, потому что одни кентавры почти полностью разбили армию нежити. Защищаясь каменной броней и щитом, парнокопытные воины ворвались в строй нежити и смели его, а остальное сделали эльфийки и свины. Главного зомби убивали Артем Стифой, так как король хотел посмотреть на нее в деле, и было видно, что она еще плохо освоилась. Но монстр был побежден, девушка получила награду в виде две единицы ОХ и сокровище Вот только в этот раз система оказалась скупа. Ни оружия, ни брони Б-ранга, лишь навык, который уже имелся в библиотеке королевства. Одно радовало. Большое количество магических кристаллов, добытых с нежити, а также простого снаряжения от F до D ранга. Оно все еще в цене и быстро распродается. К тому же у королевства теперь есть знаменитые кузнецы дома Дэм. Они могут перековать это снаряжение, повысив его ранг или немного увеличив качество. Во всяком случае оно станет лучше, а значит дороже. Но этим уже другие занимались. У короля было и своих дел по горло. «Артем Владимирович!» — улыбался Белкин Николай Владиславович, встречая короля, вышедшего из новенькой телепортационной арки. «Вы выполнили свое обещание куда раньше, чем мы планировали. Это здорово всем нам поможет». Арка располагалась у стены весьма просторного ангара. Здесь находилось немало людей с оружием, а также монтировалось различное оборудование. Освещение, камеры, сигнализация. «Надеюсь на это!» — кивнул Артем и пожал мужчине руку. «Есть чем меня порадовать?» «Безусловно!» — улыбка Белкина стала еще шире. «Как вы относитесь к небольшому, так сказать, обмену?» «Вы меня заинтересовали». «Поверьте, когда вы узнаете, что мы предлагаем, вы еще больше заинтересуетесь». К его в Чову, который остался на охране арки, король направился в машину, где они наедине обсудят выгодный обмен. Вот только в этот самый момент один забытый пришелец был готов собрать все вещи и бежать, в ужасе бежать, к примеру, на землю.